шарики размером не более двух миллиметров. С одной стороны, у шарика есть глубокое вдавление, рот. Если рассматривать ночесветку через увеличительное стекло, можно разглядеть у нее длинные поперечно исчерченные щупальцы и короткий продольно исчерченный жгутик. Ночесветки обладают способностью светиться. В теле некоторых из них, обитающих в тропических морях, сотнями поселяются другие микроскопические жгутиковые организмы – криптомонады. Что заставляет их жить вместе? В теле криптомонад есть хлорофилл. Они, так же как зеленые растения, могут извлекать из окружающей среды углекислый газ и синтезировать из него крахмал. Но синтез идет только на свету. Пользуясь даровым освещением и углекислым газом, а его в теле светок образуется много, поселившиеся здесь криптомонады могут синтезировать крахмал даже ночью. Ночесветки тоже не страдают от подобного содружества. Криптомонады помогают им избавляться от вредного углекислого газа. а взамен снабжают кислородом, образовавшимся во время синтеза крахмала. Морские пучины и тропические лесные дебри – излюбленное место обитания живых фонариков, но и под пологом нашего северного леса вспыхивают по ночам крохотные огоньки. Середина лета – лучшая пора русского леса, на земле У подножия деревьев зеленое море разнотравье, а на солнечных полянах уже порозовело, набирая силы первая земляника. С наступлением сумерек на полянах по обочинам дорог и в лесной чащобе зажигаются веселые зеленоватые фонарики. Их цвет придал особую таинственную красоту ночному лесу. Кажется, будто молоденькие озорные звездочки – напроказившие где-то там, высоко в небе, спрятались в густую траву от своих строгих воспитателей. Но это не звездочки и не рассыпанные каким-нибудь ротозеем угольки. Возьмите в руки любой, он холодный. Это светится небольшое насекомое, ивановский червячок, или, как его еще иначе называют, светлячок. Мало кому попадались они на глаза днем. Светлячки – ночные насекомые. Днем они прячутся в густой траве, а ночью выходят на охоту. Ивановские червячки – хищники. Они питаются улитками, паучками и маленькими насекомыми. Самец и самка у ивановского червячка очень не похожи друг на друга. Самка более крупная, в 2-3 сантиметра длиной, с маленькой головкой – грудью, на которой расположено три пары ног, и большим мясистым брюшком. Вся она буро-коричневого цвета, за исключением нижней стороны трех последних члеников брюшка. Эти членики белые, они-то и светятся. Сквозь хитиновую оболочку брюшка свет легко распространяется. Богато пигментированные хитиновые покровы на спинной стороне тела, его почти не пропускают. Днем самка прижимает брюшко к земле и становится почти незаметной. Но как только лес окутает сумрак ночи, она поспешно выбирается из своего укрытия, залезает на высокий стебелек и повисает вниз брюшком, изгибая его так, чтобы нижняя сторона была вывернута вверх. Свет особенно хорошо должен быть виден сверху. Фонарик служит для привлечения самцов. Свет ивановских светлячков довольно яркий и виден издалека. С помощью одного светлячка, вводя им под строчком, можно читать книгу. Самцы светлячков значительно меньше самок и хорошо летают, зато светиться почти не могут. Природа подарила русскому лесу только один живой фонарик, одно светящееся насекомое. Другой вид светлячков обитает у нас на Кавказе. Они светятся во время полета. Носящиеся в воздухе красноватые искорки придают особое очарование темным южным ночам.